Глава 14. Мамуль. Тяжело вздохнула я, прижавшись к теплому маминому боку. Но почему так получилось? Ты у нас такая красавица, высокая, стройная, на тебя все мужчины оглядываются. С завистью на папу Колю смотрят. А я? А что ты, котенок? Мама убрала с моего лица непослушную прядь волос и ласково чмокнула в кончик носа. Ты у меня еще лучше получилась. Разлитие желчие, особ женского пола при виде тебя, гарантирую. Издеваешься, да? Я даже обиделась. Она что, меня совсем уж дурочкой считает? Или слепой? Понимаю, ты меня так успокаиваешь. Но тогда надо было зеркала из дома убрать, в которых отражается толстая бесцветная моль. Кто? нахмурилась мама. Моль. Так меня Олег Свистунов назвал, когда я его на белый танец пригласила, и издевался еще, а они все смеялись. Недавняя обида, уже подзабытая и заброшенная в угол, приободрилась и засуетилась в носу, провоцируя слезные железы. Но я сдержалась, всхлипнув только один раз. Ну, может, и два, но не больше. Это я виновата. Немедленно расстроилась мама. В чем, интересно? В том, что влюбилась в свое время в толстенького самца Молли?» В твоём утверждении соответствует действительности только одно слово самец. Самцом, господин, в то время товарищ Можейка был знатным, Обольщал юных глупышек легко и непринужденно. но ни толстым, ни молью бесцветной он не был, наоборот, обладал тонкой, одухотворенной внешностью поэта. Тогда почему я получилась такая? Вся серая, словно пыльная. И, кстати, в чем тогда ты виновата? В том, что упустила момент твоего взросления и не научила пользоваться косметикой. Просто у вас в школе это запрещено, а ты не интересовалась. Мне же и в голову не могло прийти, что ты считаешь себя некрасивой. Поверь мне, Варенька, У тебя самая выигрышная внешность, какую только можно придумать. Просто мечта режиссера. — В смысле, вопросительно шмыгнула носом я. Ты словно чистый лист бумаги, на котором можно нарисовать все, что пожелаешь. Как это? Сейчас покажу. Подожди меня здесь. Мама поднялась с дивана, на котором мы с ней сумерничали, и торопливо вышла из моей комнаты. Раньше это была наша общая с Олежкой детская, но теперь брат перебрался жить в зал. А после окончания института папа Коля обещал отдать ему ключи от их двухкомнатной квартиры. Хотя Олежка еще тот ходок, давно уже пытался заполучить долгожданную свободу прямо сейчас. Но отец прекрасно понимал, чем грозит полная свобода его бестолковому сынишке, вымахавшему под метр девяносто, стройному кореглазому симпатяге, обладавшему роскошной гривой смоляных волос. с институтом можно будет распрощаться однозначно. В общем, я теперь роскошествовала в отдельной комнате, а у Витальки все смотрели допоздна телевизор. Мама вернулась через пару минут. В руках у нее была большущая косметичка с ее стратегическим запасом косметики. В детстве я обожала копошиться в ней, превращая себя в клоуна, а потом как-то переросла, что ли, или не доросла? Ну вот, Варчик, оживленно улыбнулась мама. Сейчас ты поймешь, как была неправа». Она усадила меня лицом к свету и минут двадцать что-то делала с моими глазами и губами. Было немного щекотно, непривычно, но приятно. Вот мама провела пушистой кистью по моим скулам, оценивающе посмотрела на дело рук своих и удовлетворенно улыбнулась. Вот как-то так. И учти, это один из вариантов повседневный и самый простейший и цветные линзы помогут тебе меняться так, как тебе захочется. И она подвела меня к большому зеркалу, висевшему на стене. Арх. Понимаю, смысла в этом возгласе мало. Но откуда ему взяться смыслу то когда вся привычная картина мироздания в одночасье рухнула, превратившись в груду невразумительных обломков. Потому что из зеркала на меня смотрела небесцветная моль с невыразительной внешностью, а большеглазая красотка с чувственным ртом, большими таинственно мерцающими глазами и высокими скулами. Мамуся еще и распустила мою косу, и тонкое изящное лицо незнакомой красавицы обрамлял водопад густых русых волос. Ну и где мы тут видим моль? Ихидна поинтересовалась мама. Это что? наконец смогла квакнуть я. Это не что, а кто? Это ты, вельчонок. Я? Ну не я же. Я вот она рядом стою. Что там у вас происходит? Заскребся под дверью папа Коля. То же полдня, теперь странные звуки издаете!» А это наша Варвара впервые в жизни с косметикой познакомилась. Ух ты! Заблажила Олежка дёргая ручку двери. А можно посмотреть, что получилось из колобка с косичкой? Сам ты колобок, насмешливо фыркнула я, поворачиваясь к открывающейся двери. «А ни ж себе! Судя по вытаращенным глазам брата, такого и он не ожидал. Да, Варюха, покачал головой папа Коля. Теперь придется бейсбольную биту покупать. Это еще зачем? Квалиров от тебя отгонять? Вот еще!» Ой, а приятно-то как. Не волнуйся, не придется!» Ага, конечно, скептически сморщил нос Олежка. Наша Варька превратилась в Барби. И ей нужны кены, причем чем больше, тем лучше. Не говори ерунды, дернула я плечом. Я пока краситься по-прежнему не собираюсь. Почему? озадачился брат. А зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы доказать всем дебилам и свистунову в первую очередь, что никому ничего я доказывать не собираюсь. Не хочу, чтобы меня ценили исключительно из-за внешности. Я теперь знаю, что на самом деле красиво, и этого мне достаточно. Не понимаю, пожал плечами Олешка. Вы женщины и на самом деле словно с другой планеты. Во всяком случае, ты, Варька. Да любая из моих знакомых девушек из такой боевой раскраски уже не вылазила бы. Вот потому тебе и не стать партогин нос штирлицем, усмехнулась я с удовольствием, рассматривая себя со всех сторон. Почему? немедленно купился брат. Потому что у тебя дофига порочащих тебя связей. Ты дружище в них связях неразборчив. Папа Коля, ты ему все рассказал о венерических заболеваниях? Ой-ой-ой, скажите, пожалуйста, спреснул руками Олешка. Стоило пигалице накраситься, и в ней моментально проступила нервозность. А свистунову твоему я в пятак все же настучу. И настучал. Мой брат, если что, пообещает, Свое слово обязательно сдержит. В понедельник я пришла в школу в своем обычном виде, и не только из-за запрета на косметику, Мне не нужна была дешевая популярность. И настроение всем показать тоже не было. Мои школьные приятели проверку на вшивость уже не прошли, и их мнение меня больше не интересовало. Олег с прихлебателями еще пытался продлить недавнее удовольствие, муссируя тему моли. Но поскольку ожидался диктант по русскому, который обычно списывался у меня, На этот раз одноклассники его не поддержали. А во вторник Свистунов пришел в школу с огромным лиловым фуфелом под глазом. На расспросы приятелей и угрюмо отмалчивался, косясь в мою сторону и больше проблем мне не создавал. А мне он разонравился совсем. И теперь красавчиков я терпеть не могу. Олежке это не касается, брат ведь С тех пор комплекс по поводу бесцветной внешности исчез из моей жизни навсегда, отправившись познавать себя на Тибет. А я с медалью окончила школу, поступила в педагогический университет на психолога. И вот уже пять лет тружусь менеджером по работе с клиентами в крупной полиграфической фирме. Живу отдельно от родителей. Они перебрались в двушку папы Коли. А нашу трехкомнатную мы разменяли на две однокомнатные. Мне и брату. Олежка, конечно, до сих пор бухтит, что его чудовищно обманули, но так чисто из любви к искусству. Кстати об искусстве. Совершенно неожиданно для нас мой брат стал всемирно известным фотографом. Его персональные выставки с огромным успехом проходят во многих странах. Имя Олега Ярцева является брендом. По специальности он практически не работал, полностью посвятив себя любимому делу. Это же какой кайф получать деньги за свое увлечение. Авантюрист по натуре, мой брат умудрялся снять то, что другим казалось невозможным. Куда Олежка только не забирался: и в жерло вулкана, и на дно океана. И в непроходимые тропические джунгли, где водится редкий вид какой-то уникальной рептилии, И за обрядами вуду умудрился подсмотреть. В общем, рисковый у меня братишка оказался, но зато и платили ему соответственно. Между прочим, давно уже мог поменять свою однушку на роскошные апартаменты с видом на храм Христа Спасителя. Но опасения папы Коли в отношении сына подтвердились полностью. Олег Ярцев был феноменальным разгильдяем, обожавшим красивую жизнь и красивых женщин. Он в буквальном смысле сорил деньгами. И неудивительно, что они деньги заканчивались очень быстро. И к тридцати годам у брата все еще не было ни жены, ни детей. Собственно, и я тоже не спешила порадовать родителей и внуками, и вовсе не потому, что не пользовалась успехом у мужчин. И успеха и мужчин хватало, вот только ни один из них не затронул душу, не заставил задохнуться сердцем.